Глава 15. Забрав электрический мотоцикл без крылы и оставленный на скоростном шоссе, к счастью, его не забрала полиция, Тацуя сел на него и поехал домой. К многоэтажному зданию в Тёфун подъехал чуть позже 9 часов вечера. С возвращением, Анисама. Я вернулся. Тацуя почувствовал неловкость от того, что Миюки вышла встречать его прямо к входной двери. Сегодня он не предупредил Миюки заранее о том, что собирается ворваться в крытия Миноро. Пока он ехал на мотоцикле домой, он постоянно думал, как ему теперь объяснить, что спасение Мины становится всё сложнее и сложнее. Однако он так и не смог ничего придумать. В итоге он не знал, что говорить. Ани сама я слышала от Хаяма-сана о сегодняшних событиях. Никто ину и как сама Миюки пришла Тацуе от на помощь. Когда перед Тацуе тогда появился Куроба Мицуго, уже стало ясно, что главный дом следит за действиями Тацуе, и не было никаких причин скрывать это от Миюки. Так что было разумно ждать, что я это расскажу. Ясно. Да, ситуация усложнилась. Даже Сансэй со стороны помешал тебе, так что ничего не поделаешь. Миюки достаточно только того, что Анисама благополучно вернулся. Ясно. Извини, что заставил волноваться. Я не Миюки запнулась и не знала, что сказать. Одного взгляда на такую Миюки для Тацуи было достаточно, чтобы понять, что она действительно волновалась. Мягко обняв Миюки за плечи, он повёл её в гостиную. Они сидели рядом друг с другом, и Миюки некоторое время сидела, положив голову на плечо Тацуе. Потом, видимо, наконец успокоившись, она осторожно отстранилась от Тацуе и встала. Миюки слегка покраснела вокруг глаз, но Тацуе не стал говорить, ей, что заметил это. Я сделаю кофе или лучше чаю? Дай подумать. Сейчас, наверное, я бы хотел чаю. Как пожелаешь. Чай сделать горячим? Да, спасибо. Миюки вышла из гостиной и отправилась на кухню. "И будто чтобы её заменить в этот момент в гостиной показалась Лина. Ты наконец вернулся, Тацуя?" "Алина, ты была с Миюки?" "Ага. Похоже, у тебя были трудности. Однако у нас тут был большой переполох. Что-то случилось?" нахмурившись спросил Тацуя у Лины. "Случилось. Серьёзное происшествие. Расскажу, когда вернётся Миюки. Хотя, возможно, она захочет рассказать об этом сама." "Ясно." Тацуя не стал расспрашивать дальше. Алина тоже замолчала. Похоже, она чувствовала себя неловко в наступившем молчании. Однако именно она сама предложила подождать, когда вернётся Миюки. Однако, похоже, она не планировала отменять своё последнее заявление. Миюки вернулась в гостиную. Алина, надо было сказать, что ты встала. Я для тебя не приготовила. Услышав сказанное Миюки, слово встала, Тацу посмотрел на Алину. Алина резко отвела взгляд. Кстати говоря, её волосы были распушены и слегка растрёпаны, как после сна. Похоже, Алина решила немного вздремнуть. подумал, что Лене не понравится, если он спросит о том, не спала ли она, тотцы решил не касаться этой темы. Мне хватит и сока. Всё ещё, отвернувшись от тотцу, Лена ответила наигранно на холодным голосом. После чего нажала на пульте кнопку и заказала себе апельсиновый сок в системе домашней автоматизации. Миёки в элегантной манере поставила перед тотцу блюдце и чашку чая на него. Свой комплект она поставила на столик, противоположный от тотцу и страны. В тот момент, как она села рядом с линной, негуманоидный робот системы домашней автоматизации уже привёз заказанный Элине стакан сока. Теперь у них были напитки, и все снова обменялись взглядами. Миюки, расскажешь Тацуе о происшествии с Ханокой и Мизуки? С Ханокой и Мизуки что-то случилось? Тацуя посмотрел на Миюки серьёзным взглядом. Миюки неотвила глаза. Она с самого начала планировала рассказать Тацуе о сегодняшних событиях. Да, по правде говоря, Миюки рассказал о таксие подробности о похищении Ханоки и попытке похищения Мизуки. С Ханокой сейчас Эрика. Похоже, что действие препарата ещё сохраняется, но по словам организованного Хёга-сана доктора, необратимых последствий не останется. Ясно. Это вызывает облегчение. Как говорится, нет худа без добра. Да, уж это точно. А ещё, если бы не интуиция Эрики, Мизуки тоже была бы в большой опасности. Ты права. Позже я поблагодарю Эрику. А ещё Пикси, если бы не Анна, Там они смогли бы узнать, куда увезли Ханоко. Да. Пикси тоже поблагодарила. Тацу согласился с Мэюки и продолживши за ней Линой. После чего он устремил свой взгляд в пустоту. А не сама? А, а, извини. О чём-то задумался. Мэюки и Лина впились в Тацу взглядами, склоняя его к ответу. Нет, то, о чём я подумал, возможно, преувеличение. Ни Мэюки, ни Лина не отводили от Тацу глаза. Смирившись, Тацу продолжил. Каноко и Мизуки стали мишенями враждебных вооружённых сил только потому, что являются моими подругами. Но я не намеренность вписать себя мыслями, что я виноват в том, что они встретились с опасностью лицом к лицу. Это может прозвучать бесчувственно, но злодеями тут являются нелегальные диверсанты, отправившие их правительство США. Это не бесчувственно, то, что сказала не сама, это неоспоримый факт. Верно, как и сказала Миюки, злодеи это Illegal Map Pentagon. Тотцу растерялся от угрожающих лиц двух девушек. То, что его будет защищать Миюки для Тацуи, было ожидаемо, но он не думал, что к ней присоединится Лина. Я не собираюсь брать на себя ответственность за действия СШСА, но и притворяться, что совсем не имею к этому отношения, я тоже не могу. Это значит, что ты чувствуешь ответственность за безопасность Ханоки и Мизуки? Подобное ведь может случиться и в будущем. У тебя есть какой-то конкретный план? После вопроса Миюки Тацуя показал несвойственную ему нерешительность. Однако он не мог вечно медлить с ответом, поэтому в итоге решился. Стация встретил со взглядами Смеёки, который с самого начала не спускал с него глаз, и дал свой ответ. Я подумал, а почему бы мне не позаботиться о защите Ханоки и музыки силами Семицуба? Нет, моими собственными силами, разумеется, если они сами захотят. В этот момент он понял, что такого ответа недостаточно. Я думал не только о Ханоки и музыке, но за Шизуко можно не беспокоиться, ведь за ней стоит вся сила Семикитаяма. А ещё стоит ли нам также рассматривать Эрику Леои Микихика как тех, кому нужна защита? Надо об этом подумать. Полагаю, лишнего это не будет. Миюки не возразила против слов Тацуи. Однако, если цельюми защиты стали бы только Ханока Мизуки и Мизуки Эрика, то она возможно возразила бы, потому что это можно было бы истолковать как объяснение так называемого гарема. Но это подозрение исчезло вместе с добавлением в список имён Леои Микихика. А ты собрал внушительную компанию. Собрался основать королевство? Алиана высказала свои впечатления таким тоном, что было непонятно, шутит она или нет. Тацу лишь криво улыбнулся, а Миёки никак не среагировала. Японское время 16 июля, рассвет. Местное время 15 июля, раннее утро. Транспортный корабль полностью погружного типа Coral с мёнору именами на борту прибыл на базу ВМС США Superland Hermes, расположенную на северо-западных островах Гавайского архипелага.